Глава 17. Нагоняй. Выбежав на улицу, я остановился напротив шамана. Он кивнул и спокойным шагом подошел ко мне, предварительно пропустил мимо себя повозку. "Ну, здравствуй, друг", поприветствовал я его. "И тебе не хворать", ответил тот, и мы пожали друг другу руки. «Зайдешь?» — кивнул я головой в сторону дома. Это смотря, чем угощать будешь, улыбнулся он. «Найдется еще чай для старого друга, даже вино отыщется. Улыбнулся я в ответ. Вы почему на связь не выходили? Не без причины, спокойно ответил тот. Пошли в дом. Не стоит обсуждать дела на улице. Да, пожалуй, ты прав, согласился я и пропустил Шамана вперед. Мы прошли в гостиную. Служанка тут же принесла вино и фрукты. Я принципиально отказался от рабов и нанимал людей на работу за деньги. В принципе, большинство из того, что они делали, я мог спокойно и сам, но при моем положении в обществе это было как минимум неприлично, а с рабством я собирался покончить на собственном примере. Конечно, никакие законы мне в эту сторону принять не дадут, но показать людям, что жить можно иначе, я был в состоянии. Глядя на меня, некоторые состоятельные люди уже поступили подобным образом. Та же мира Кстати, это она подала мне такую идею. Как только я разогнал всех рабов, что она устроила ко мне в дом, тут же получил от нее нагоняй. Пришлось объясняться с ней на эту тему. Мол, я сам носил этот проклятый ошейник, и ты тоже. Так как после этого держать у себя невольников? На что она посоветовала нанять обычных слуг. Тем более, что сама уже давно поступила подобным образом. Вот с тех самых пор главный человек в окрестных землях То есть я перестал пользоваться услугами невольничего рынка. Ну а глядя на меня и другие постепенно подтягивались. Припёрся, появился приёми Лема. Куда ходил? Ой, простите, я не знала. Присоединяйся, улыбнулся я. Знакомьтесь, это друг. Он так сам представился. Это моя супруга, Лема. Насколько мне известно, мы еще не женаты, фыркнула она, в очередной раз намекая на мое упущение. Рада познакомиться. Влад много о вас рассказывал. Если я не ошибаюсь, госпожа Лия тоже проживает в вашем доме. Как и наследник Дмитрия, пожав руку Лемьи поинтересовался гость. Да, она пока живет с нами, но сейчас отсутствует, ответил я. Могу послать за ними человека. Нет, думаю, не стоит, отмахнулся шаман. Это я так. Уточнить момент. Чему обязан? решил я, что пора переходить к делу. «Все тому же, судьбе и обстоятельствам, ответил друг кое что изменилось. И госпожа Кетта просит вас ускорить работу, которую к слову уже оплатила. Если бы вы мне подсказали местонахождение клиента, я бы выполнил ее уже очень давно. Вернул я шпильку шаману, но увы, вы сами спрятались и не желаете выходить на контакт. Таковы обстоятельства, покачал головой тот. Вы должны понимать, что наша колония находится в опасности. Дмитрий ищет нас ничуть не меньше, чем вы его. Так тем более, подкинул брови я. Мы могли бы помочь друг другу. И еще, меня очень интересует один вопрос. Кажется, я знаю, что именно вы хотите прояснить, откинулся в кресле шаман, взяв бокал с вином в руки. Да, в жизни на поверхности есть свои плюсы. Очень люблю вино, но у нас его изготовить увы не получится. Откуда у ордена появилось автоматическое оружие? Строго спросил я, проигнорировав отступление друга. Я бы еще понял, будь оно похожа на что-то другое, но это копия автомата Калашникова из моего времени. Я разбирал его, и там даже возвратный механизм создан по тому же принципу. Вас не должен волновать этот вопрос. Посмотрел Бокал на просвет шаман. Уверяю, это не по нашей вине. Очень любопытно. Хлопнул в ладоши я. То есть вы предлагаете поверить вам на слово, тем, кто единственный во всем этом мире знал, как устроено такое оружие? Мы собирались изготовить его для вас. Поморщившись, все же снизошел для объяснения тот. Но произошли некие обстоятельства, которые совершенно от нас не зависели, и в наше убежище проникли люди Дмитрия. Надеюсь, дальнейшие события разъяснять не нужно. Очень гладко стелится, встрял в разговор Лема. Как удобно все получилось. Не совсем, строго посмотрел на девушку друг. Если смерть тысячи людей для вас удобна. Ладно. Я не за этим искал встречи с вами. Не думаю, что сейчас подходящее время для ссоры. Речь идет не о ссорах, покачал я головой. Мы обсуждаем вопрос доверия. Разве мы давали повод усомниться? удивился тот. Ты издеваешься сейчас? сножимым произнес я. Я вас уверяю, произошло досадное недоразумение. Это недоразумение свело на нет трехлетнюю подготовку и стоило нескольких сотен жизней моих людей. Не отводя взгляда произнес я. Что еще вы успели создать из того, что прочли в моей голове? Практически ничего больше не успели. Отвел глаза в сторону шаман. Были просто разработки, но до конца их так и не довели. Какие конкретно, продолжил настаивать я. Они вряд ли заслуживают вашего внимания, продолжил юлить друг. Может быть, я сам решу. Они касаются жизни мирного населения. Мы в основном изучали микроволны и радиочастоты. Оружие готовили только с целью оснастить вас, и то исключительно по вашей же просьбе. Да, только оснастили им врага, усмехнулся я. С чем вас и поздравляю. Но вы ведь справились, пожал плечами тот. Вопрос только в том, когда вы доведете дело до конца. Как только найду объект заказа, не моргнув глазом ответил я. Почему вы не выходили на связь? Вы до сих пор не поняли, вскинул брови тот. Мы скрываемся до сих пор, а Дмитрий продолжает поиск затерянного города. И когда он его отоищет, не поздоровится никому, ни нам, ни вам. Что в нем такого? спросил я. Слухи ходят различные: от банка данных до склада с невероятными технологиями. Там то, что уже однажды изменило жизнь на нашей планете, не моргнув глазом выдал шаман. И Дмитрий обязательно этим воспользуется. Вы знаете, где его можно найти? выдержав паузу, спросил я и уточнил в конце. Дмитрия Да, кивнул друг. Он занял ваш остров и сейчас находится в нашем бывшем убежище. Так и знал, что не стоило его покидать. Ударил я себя кулаком по колену. Если бы вы вышли на связь, все могло обернуться иначе. Вы все сделали правильно, покачал головой тот. Если бы вы не покинули остров, то погибли бы все без исключения. Хм, с чего вы так решили? усмехнулся я там мы могли дать отпор армии в десятки, а то и сотни раз превосходящей по численности. Мы опробовали реакцию ядерного распада. Еле слышно произнес друг. Что? Я не выдержал и подскочил с кресла. Вы в своем уме? И это вы называете ничего достойного моего внимания? Вы что, полные идиоты? Успокойтесь, пожалуйста. Поднял на меня глаза шаман. Мы успели за собой подчистить. Но на тот момент вероятность была высока. Вероятность чего? спросил я, сложив руки на груди. Мы хотели подорвать наше убежище в случае захвата, ответил он. Просто немного не успели. Но после наши люди смогли обезвредить и спрятать заряд. Своими действиями вы поставили под угрозу все, что только можно, прошипел я едва сдерживаясь, чтобы не перерезать шаману глотку. Если мы с вами играем за одну команду, то обо всех этих вещах нужно предупреждать. Мы понимали, что вы будете против, пожал плечами тот. "Да!" с сарказмом в голосе протянул я. "А не знаете почему, а?" "Догадываюсь", усмехнулся тот. "Тогда какого хрена?" "Любопытство", в очередной раз пожал плечами друг. "Уж вы должны нас понять". Так, давайте по порядку. Я снова сел на место. Мне необходимо знать, какие именно разработки вы там проводили. И мне насрать, оружие это или микроволновая печь. Я обязан понимать то, чему придется противостоять. Я не вправе принимать подобные решения самостоятельно. Покачал головой шаман. Зубы мне не заговаривай, произнес я и наконец сделал большой глуток вина, успокаивая нервы. Лема продолжала сидеть молча в соседнем кресле. Она слушала и делала собственные выводы, наблюдая за реакцией друга. После того, как он уйдет, мы обсудим в течение разговора и с вероятностью в 90% вычленим ложь. Пока я искажу на эмоции, она совершенно спокойно наблюдает за поведением собеседника. Я жду, посмотрел я в глаза другу. Учтите, я ей пальцем не пошевелю, пока не буду знать все!» Вы взяли заказ. привел последний аргумент тот. Да, и не отказываюсь от него. Но вы сами препятствуете его исполнению, пожал я плечами. Так что решайте, К тому же, смею напомнить вам, заказ не имеет четко оговоренного срока исполнения. Хе, как удобно, не так ли? усмехнулся тот. Я всего лишь выдвинул условия. Вы сами на них согласились, ответил я. Так что давайте не будем тянуть время и перейдем к делу. Друг тяжело вздохнул, выдержал паузу. И начал перечислять все разработки, за которые решили взяться древние. По мере роста этого списка я то соскакивал с места, то вновь садился напротив. По сути, самое важное я уже знал, но некоторые вещи все равно напрягали. Большинство изобретений так и остались на стадии проектирования и подгонки под технологию звука, но некоторые все же имели место быть. Самый опасной я все еще считал ядерную бомбу. Да, она отличалась от тех, что были в моем мире как минимум способом доставки, но сама реакция осталась прежней. А что может натворить такая технология в то время, когда даже порохом толком пользоваться не научились. В общем, на данный момент это самое страшное, что может находиться в этом мире. Если Дмитрий сумеет докопаться до этого, вряд ли я смогу ему хоть что-то противопоставить. Одним махом ему удастся завершить исход всей войны достаточно заложить такие заряды в подземельях и в один момент запустить реакцию. Но этот мир таил в себе технологию пострашнее, ту самую, что в один миг смогла изменить все. И вот до нее добраться он не должен. А как я понял, он уже очень близко. Выходит, что я сам отдал ему остров, отдал в готовом виде, со всеми укреплениями и постройками. Там даже кормовая структура налажена полностью. Но не убрав людей, мы рисковали гораздо сильнее. Однако нет хода без добра. Сейчас мы свободно проживаем на большой земле и имеем поддержку императора, даже двух. Не удивлюсь, если и Восточная с Южной империей с радостью поддержит того, кто избавил их от кланов. Получается, что остатки ордена сейчас заняли остров. Сам Дмитрий находится в убежище Кеты, где полным ходом изготавливает оружие и вообще мало в чем нуждается. И как мне его оттуда сковырнуть? Я сам создал все для того, чтобы сделать его неприступным, даже зная слабые места в обороне. Я понимаю, что не смогу даже на сушу ступить. Вот это задачка. С шаманом мы закончили беседу, когда за окнами забрезжил рассвет. Он передал мне возможность доступа в лифт, который сможет перебросить мою армию в убежище. Осталось только решить, каким образом я буду этого добиваться. Мы распрощались с другом, и он заверил меня, что отныне будет выходить на связь при первой удобной возможности. Обещание, конечно, размыто, но это хоть что-то. Кета будет скрываться до тех самых пор, пока я не уберу Дмитрия, ее главного врага на данный момент. Что конкретно пробежало между двумя бывшими супругами? Этот вопрос уже не раз волновал меня, вот только собственный кодекс не позволял лезть в личные дела клиентов. По большому счету, и так все понятно. Дмитрий собирался перезапустить жизнь на земле, взять власть в единственные собственные руки, и себе на замену он планирует поставить моего сына. Что там все слишком запутанно получается. Мы враги, и пока я жив, сына он не получит. Но он его вернул, хотя вполне мог продолжать скрываться вместе с ним, и я точно так же не смог бы к нему подобраться. Нет, во всех этих разборках определенно что-то не так. Кажется, наша мамаша загуляла, хохотнула Лема, закрывая дверь за шаманом. С Моней она в безопасности, улыбнулся я. Да и давно пора бы им съехаться. Надоело каждое утро сталкиваться в ванной с чужой женщиной. Ишь ты, чужой, значит, улыбнулась та. У вас общий ребенок, вообще-то. Это не значит, что я обязан делить с ней свой дом. У них с Моней он побольше нашего будет. Да и денег тоже. Ладно, не ворчи. Отмахнулась Лема и прижалась ко мне всем телом. «Пойдем лучше в кровать. Что думаешь по поводу всего нашего разговора? Поцеловал я девушку и подхватил ее на руки, чтобы занести в спальню. Ты вначале заслужи информацию!» сладким голосом произнесла она. А то есть чего? Договорить ей не дал. Запечатав рот поцелуем. На утро, а точнее ближе к обеду, я собрал у себя в кабинете всех своих командиров. Мышу досталось больше остальных. Ты занимаешь должность начальника разведки, разошелся я. Вот скажи мне, как можно было упустить тот факт, что Дмитрий занял наш остров? У меня нет там людей, спокойно ответил тот. Ты сам знаешь, насколько он изолирован. Кто бы мне доложил о том, что там началось нездоровое движение? А головой подумать, спросил я. Неужели так сложно проверить? Да откуда мне было знать? Если бы там хоть торговый путь проходил, тогда ладно, кто-то да подкинул бы информацию. Снова начал оправдоваться тот. Ладно, это бесполезный спор, отмахнулся я. Но это твоя обязанность проверять все. — Согласен, мое упущение, наконец признал вину мышь. Но сейчас мы владеем информацией, только толка от нее ноль. Мы не сможем попасть на остров, и ты лучше меня это понимаешь. Хе, не согласен, подло голос тихенький. Мы вполне сможем подобраться к нему вплавь. Ага, почти, усмехнулась Лема. Один единственный дозор в воде, и нас будет видно за десять километров. Да, это я как-то упустил, помычал тот. Закончили? спросил я. Возможность подобраться есть. Все молча уставились на меня. Хм, вспомните тот момент, когда мы прорвали оборону в убежище Дмитрия, усмехнулся я. Да, славно получилось, с улыбкой произнесла Лема. Но какое это имеет отношение к острову? Допустим, мы сможем достать несколько сотен техники и даже быстро подобраться к берегу. Нам все равно не дадут выбраться на него. Достаточно двух десятков хороших стрелков, и вся затея пойдет прахом. Я немного о другом, покачал головой я. Да, ты права, по воде к острову не подойти. Но мы никак не прикрывали его с воздуха. И они вряд ли позаботились об этом. Да, согласен, поднял руку Тихий. Идея класс, супер. Вот только я летать не умею. Значит, нужно учиться, пожал я плечами. Очень смешно, отмахнулся тот. Нам что, крылья себе отрастить? Хотя это вряд ли поможет. У курицы они тоже есть, только ни хрена не помогают. Ты сильно недооцениваешь мои знания, усмехнулся я. Полет для человека более, чем возможен, и я вам это докажу. Ну давай, выпорхни в окно, скептически предложил Тихий. Если ты сейчас не замолчишь, я тебя наваляю и не посмотрю, что ты старый, вступила за меня Лема. дав, наконец, возможность объясниться. Спасибо, родная, с улыбкой поблагодарил её я. Мы будем строить дирижабль. Кого? выпучил глаза Тихий. Того, передразнил его я. Вот такую штуку. Я взял лист бумаги и схематично изобразил средство передвижения по воздуху. "Это что за чудовище?" удивленно уставился на рисунок мышь. "Ты уверен, что это сможет летать?" "Ты будешь очень сильно удивлен», – усмехнулся я. "Вот смотри, это полость. В нее необходимо закачать газ, который легче воздуха, например, водород или гелий. С последним будут большие проблемы, а первый очень опасен." Я не понял ровным счетом ничего из того, что ты только что сказал, усмехнулся тот. Но вижу, что ты знаешь, о чем говоришь. Ладно, детали оставим, отмахнулся я. Наша задача произвести высадку вот здесь, на пастбище. Это самое открытое место, и оно достаточно удалено от основной линии обороны. На все у нас будет не так много времени. Максимум шестая часть четверти. По нам, скорее всего, откроют огонь сразу же, вставил свое слово Тихий. Даже я, не зная, что за хрень летит по небу, скорее всего, вначале начну по ней стрелять, а уж потом разбираться. Согласен, кивнул я. Поэтому мы будем очень высоко, и транспорт пойдет в один конец. Обратно мы на нем улететь не сможем. Это почему? уточнил Мыш. Потому что для его посадки придется стрелить газ вот отсюда указал я на основной резервуар на рисунке. А закачать его снова на острове возможности не будет. К тому же, я обернулся к Тихому. У нас будет огромное преимущество. Отстреливаться сверху гораздо удобнее, и все цели будут как на ладони. С этим, пожалуй, соглашусь, усмехнулся тот. Но как мы построим такое чудовище, и сколько человек этот твой дежибаль сможет взять на борт? «Дирижабль». — поправил его я. Для этого необходимо произвести расчеты. Но в моем мире подобные аппараты поднимали в воздух тысячу человек. Так что, думаю, для разового использования сгодится. Это потребует больших затрат. почесал ну, смысл. Согласен, кивнул я. Но если удастся сохранить его целым, то ты только представь, какие перспективы для мира он откроет. Это да, закивал тот с улыбкой. Мы с легкостью сможем отбить его стоимость. Готовьте людей, хлопнул я ладонью по столу. «Мышь, найди мне математиков и химиков, несколько инженеров, но и рабочие руки само собой. Есть, по по-военным ответил тот. Ну а вы что сели, обратился я к тихому и Леме. Готовьте людей, отберите тысячу бойцов. Основное оружие автоматическое, сотня лемы в снайперском прикрытии. Все, господа, за работу.